Они исчезают. А между прочим, непринужденно спросил Оливер, ты говорил миссис Краун о женитьбе? Да. И как она отреагировала? Засмеялась, признался Джефф. Ну, конечно, сочувствием сказал Оливер. Со мной в двадцать лет произошло нечто подобное. С той лишь разницей, что случилось это на корабле плывущим во Францию. Но, возможно, все выглядело даже более романтично, чем тут. Он обвел рукой дом, озеро, лес. Представь себе, океанский лайнер, послевоенная Франция. У моей дамы хватило ума оставить детей дома, поскольку в таких делах она имела больше опыта, чем миссис Краун. И все было замечательно. Мы даже совершили двухнедельную поездку по озерам Италии обратно в Америку, плыли в соседних каютах старого Чемплейна, и, стоя на палубе, я обращался к ней с речами, вероятно, похожими на те, что ты произносил здесь при лунном свете. Но нам повезло больше. Муж так ни о чем и не узнал. Он появился только в порту. «Тем не менее», — задумчиво улыбнулся Оливер, «через два часа после того, как таможенники, наконец, выпустили нас», Она с трудом назвала бы мое имя. «Почему вы стремитесь представить все в вульгарном виде?» спросил Джефф. «Какая вам от этого выгода?» «Не в вульгарном», возразил Оливер. «Просто в реальном». «Воспоминания о том лете, проведенном в Европе, одно из наиболее приятных в моей жизни. И все же его не назовешь исключительным.